Глава 10 Телла. Очередное совещание глав поселений было решено провести в нашем научном центре. Он был ближе всего к центру событий, к полуразрушенному речному поселению, к тем, кто принял беженцев, и лично наблюдал все, что случилось в те тяжелые дни. Знал о потерях не из безликих циферок на бумаге или в коммуникаторе, а лично видел каждого раненого и убитого беженца или солдата. Я не возражала. Шакиров поворчал, что остальные поселения слишком уж зачистили в наше угодье, напомнил, что чужаков у нас уже больше, чем нас, и на этой прекрасной ноте мы прибыли на место событий, вошли в совещательный зал, где на сей раз планировалось мероприятие, и застали крики, шум, возмущение. Все помещения тут были настолько хорошо звукоизолированы, что до открытия двери мы и понятия не имели о том, что происходит внутри совещательной. Гаоль Андерс и Сиали Ланград ругались друг с другом прямо перед огромным экраном, где один за другим в квадратиках появлялись генералы, руководители поселений и ученые мирового масштаба. Спорщикам, кажется, было плевать на имидж городов, которые представляли. И на свой собственный имидж тоже. Подключившиеся уже по видеосвязи члены земного правительства удивлялись, переглядывались, но молчали. «Уверяю вас, что так называемые видения ваших солдат «Если и имеют отношение к тварям, то исключительно какое-то весьма отдаленное. возмущался Андерс. «Да, я читал эти рассказы и донесения, плюс лично беседовал с некоторыми воинами. И решили, что мы такие все набитые дураки, потому что бегаем с пистолетиками, пока вы, гении, двигаете тут большую науку. Я же верно все понял», — басил Град. «Да как же вы не поймете то То, что все они видели, совершенно не то, что есть на самом деле. Раненые, и слабые» или почти без сознания, часто наблюдают некие виды измененные предметы и окружение. Вы не в курсе, что во время наркоза люди видят всякие узоры и иероглифы, иногда даже чудовищ? Да-да. Ну да, разумеется. Мы видим все измененное. Тогда как же вы объясните, что видения Кирай и солдат настолько похожи? И существа на них выглядят практически одинаково. Это ведь не банальные животные или мифологические твари типа драконов. Это нечто совсем ни на что не похожее. И вы уверены, что все эти люди нафантазировали настолько одинаковых существ? Это нечто, как вы совершенно правильно выразились. Но это не твари, с которыми мы воюем. Откуда такая уверенность? А? Да оттуда. Потому что я ученый, и я много лет пытаюсь разгадать загадку этих существ. Мы очень близки к ее пониманию. Ну да, так же, как и 80 лет назад, и 50, и 40. «Близки. Ага. Держи карман шире. Вам просто плевать на то, что у нас происходит. Что гибнут лучшие из лучших. Для вас же мы так расходный материал, верно? Мы бегаем с пистолетиками, пока вы тут двигаете науку. Прикрываем ваши умнейшие задницы от тварей. А вы работаете мозгами?» Я этого никогда не говорил. «Но думали». «Вы так хорошо знаете, о чем я думаю. Может, и мысли твари прочтете. Ну так, для разнообразия. Все же полезней». Прочтем, когда наступит момент. Ну да. Вы такой умный и прозорливый? Все можете. Что же под вашим четким руководством? Мы все еще не на просторах Земли. Прячемся, как воры на своей же планете, пока твари царствуют везде на поверхности. А? Разумеется, ученые опять снимают с себя ответственность. Это мы. Мы должны вернуть людей на поверхность. А вы просто воспользуйтесь нашей работой, кровью и жизнями наших воинов. Да послушайте вы. Гаоль тряхнул рукой в воздухе. «Человеческий мозг сложнее, чем вам это кажется. Вы не сможете увидеть то, что не представляете, и не сумеете различить то, что имеет размерность больше трех координат, к которым привыкли. Если объект обладает большей размерностью, вы увидите его так, как, ну, например, увидел бы тот, кто живет в плоском мире, нас с вами. С одного ракурса он наблюдал бы лишь в профиль, с другого — фас, но не целиком человека». Он не смог бы сложить картинку и выяснить, как мы с вами выглядим на самом-то деле. То есть твари, по-вашему, имеют большую размерность, чем люди? Или они все-таки из другого вида материи? Вы бы определились хоть как-то. Когда вас припирают к стенке, вы говорите то одно, то другое. И просто-напросто морочите всем голову. И ваше разглагольствование никак не доказывает, что видение Кира и других воинов не твари, а нечто иное. По-вашему, если есть твари, то они уникальны? В природе такого нет, не бывает. Подобные им существа, скорее всего, присутствуют где-то еще. «Может, вы успокоитесь и поясните, в чем дело?» — вклинилась я. Мужчины обернулись на меня и шагнули навстречу. Синхронно, словно репетировали, и даже не раз. «Я же сбрасывал тебе показания, Кирай Ойлис!» И даже подчеркивал, в чем они сходятся с рассказами раненых. «Я это помню», — кивнула я. «И что дальше?» Этот. «Тип!» — Сил кивнул в сторону Андерса. «Утверждает, что это не имеет отношения к тварям!» «Аргументы?» — я обернулась к ученому. «Да полно. Если это твари, и их так много даже в поле отчуждения лесников, почему же они это поселение не атакуют? Что они вообще делают там? Зачем там находятся? Как разведчики? Дозорные? Подобное вам в голову не приходило?» — подал голос Сил. «Допустим, вы тоже отправляете в разведку сотни солдат, а?» «Генерал, мы не знаем, как мыслят твари». Однако вполне уже успели понять, что мыслят они довольно рационально. «Разве нет?» «Может быть. Но, возможно, это какая-то уловка». «Тогда почему разрядное поле не выявляет их, как это происходит в конце боя?» «Я тоже думал об этом», — с вызовом произнес Град. «На первый взгляд это противоречие». «И на второй, и на третий», — возмутился Андерс. «А вот и нет. Три тысячи раз нет». Давайте допустим, что это какие-то другие твари. Модифицированные? измененные, Или у них появились некие устройства, позволяющие избежать травмирования в поле? И ваши воины с подобными тварями не сталкивались? Почему их ни разу не атаковали такие враги? Ведь выгоднее иметь подобную защиту в бою. Они будут менее уязвимы к вашему оружию и повысят свою выживаемость. Или вам кажется, что твари, имея подобные устройства, просто совершают красивые самоубийства? Мы точно не знаем. Мы же их не видим по-настоящему. Может, большая их часть выживает. «Стоп!» — я подняла руки вверх. «Давайте остановимся. Андерс, что вы думаете насчет этих существ? Я тоже слышала такие рассказы и не раз, и не два. Кирай же описывает все очень подробно и компилирует случаи, которые знает по работе связистки. Это вполне большой и интересный уже материал». «Да, но вы судите слишком прямолинейно». «Я же прямой, как стрела!» Возмутился Сил и шагнул к Андерсу. «И раз уж это так, буду до конца прямолинейным. Мне вот совершенно не нравится, что вы подбиваете клинья к Теле. Она моя женщина. Не ваша. Тела не ваша жена. Она свободная женщина и может стать супругой другого. Если этот другой сразу после свадьбы не попадет в морг, а я тебе слабак, это гарантирую на сто процентов». Среагировать не успела, как мужчины сцепились. В первую минуту почудилось, град Гаоля просто сломает, буквально, как эту хрупкую куклу. Они были словно медведь и гончие. Серьезно, разница в размерах и весе, да и в боевом опыте тоже подсказывала, что удача целиком на стороне сила. Я была уверена, что Гаоля кажется скручен им за минуту. Однако же все получилось немного иначе. Как ни странно, при всей силище града, его тренированности и боевом опыте Андерс умудрялся ловчить, выкручиваться из стальной хватки, как уж и уворачиваться от приемов. Сказать, что он как-то выигрывал, конечно, нет, не выигрывал. Но он оказал Граду достойное сопротивление, чего я никогда прежде даже не предполагала. Немного придя в себя от удивления и шока, что эти двое вообще начали драться, я кинулась к ним и рыкнула. «Парни, не кажется ли вам, что сейчас не время и не место для подобных разборок? Сил!» У нас есть дела поважнее. Гаоль, вы же обещали продемонстрировать себя и ваших учеников на тренировках. Вы можете там попробовать потягаться. Но не здесь и уж точно не в присутствии правительства Земли. Я совершенно не была уверена, что мои слова хоть как-то подействуют. Но они сработали лучше, чем надеялась. Мужчины расцепились, поднялись с пола и огляделись, понимая, что на собрании присутствуют уже все приглашенные. Диул Ролек, Елизар Астафьев, И Анатолий Дебров с удивлением наблюдали за происходящим. Остальные смотрели на все из виртуальных экранов широко расширившимися глазами. «Простите, я вел себя совершенно неподобающе». Первым признался Гаоль. Град размашисто отмахнулся. «Приношу извинения честному собранию!» И посмотрел на Андерса так, словно говорил. «Я убью тебя позже». Тем более, что моя идея, как приблизить победу над тварями, сделав их видимыми требует участия в экспедиции, в том числе и генерала Града». Сил поднял брови. «Что еще за экспедиция? И идея? Я все расскажу по порядку». Лица с экрана и присутствующие покосились на Андерса. Он же встал на трибуну. «Правда, в центре зала была именно трибуна». И произнес. «Многие считают, что мы, ученые, спрятались за спины военных и не пытаемся работать в полную силу. Однако же это совершенно не так. И все же...» Обсудив услышанное на последнем собрании и приняв критику, мы решили подойти к проблеме с еще одной стороны. Да, это проблема, что мы не выходим на поверхность. Да, это проблема, что мы не видим врагов. И мы это понимаем не хуже всех остальных. Удивление промелькнуло на лицах присутствующих. Град поднял брови. «Я, кажется, тоже». «Вижу реакцию», — усмехнулся Гаоль. «Нет, я совершенно не планирую воевать в рядах нашей армии. Это было бы ошибкой». Да и я вряд ли стал бы полезней там, нежели тут. Но совершенно отрешившись и забыв все, что случилось когда-то с нашими предками на поверхности, начав все с чистого листа, мы утратили часть ценной, как мне кажется, информации. Я понимаю мотивацию предков, военных, ученых, обычных сограждан. Люди бежали, а технологии войны и защиты, на которые они полагались, оказались бесполезны и только вредили. «Телла, подскажите». Сколько было взорвано ядерных бомб за первые дни Тёмной войны. Гаоль так посмотрел на меня, что почудило сил снова наброситься на него с кулаками. Генерал аж зубами слегка скрипнул. Вместо «Брейк» я решила ответить на вопрос Андерса. «Пять. Это было просто ужасно. Если бы не твари, я не знаю, как они это сделали. Большая часть Земли стала бы уже радиоактивной пустыней». Да, твари как-то перенаправили взрывы, и после ядерных грибов всё исчезло как мы считаем, ушло в другое пространство. «В другие размерности, разумеется!» — фыркнул Силх. «Вполне возможно, генерал Град». В голосе Андерса звенел металл. Он чеканил каждое слово, но придраться к его фразе было бы глупым. Гаоль учел все правила вежливого диалога. «Ну и...» — Силх скинул черную бровь и демонстративно скрестил руки на груди. «Могу ли я узнать, к чему этот исторический ликбез?» Безусловно, ужасно интересный и познавательный. Для школьников третьего уровня. Так теперь называли классы. Уровни образования. Я все поясню, генерал Град. Подчеркнуто формально процедил сквозь зубы Гаоль. Весь в нетерпении, — рыкнул Сил. Даже готов записывать, как на лекции. Давненько не посещал университеты. Прямо жажду вспомнить буйную молодость. Он никогда не считал нужным скрывать собственные эмоции, порывы, желания а уж мнение об окружающих тем более. Так вот, уважаемое собрание. Андерс словно напомнил Граду о том, что это не их личный спор, а обсуждение общего дела в присутствии практически всего руководства планеты. Да, хотелось бы ближе к делу. Генерал Град прав, поддерживаю. Ну давайте дадим советнику Андерсу закончить свою мысль. Эти ученые только и делают, что пытаются запутать нас. Задурить голову всяческими экспериментами и их описанием. Теперь вот историю еще приплели. Давайте уже конкретно, что именно вы предлагаете и зачем. Да хватит вам цапаться. Мы же на одной стороне. Мы на разных сторонах. Они в тылу, мы в бою. Брейк. Вместо меня произнес Елизар Остафьев. Он не был ученым уровня Андерса, но уважение снискал и даже немалое. По мелочи разрабатывал всякие технологические прибамбасы чтобы сделать жизнь речников и лесников более комфортной. Занимался и рыбным промыслом, и защитными полями, и многим другим. Его разработки не имели такого масштаба, как то, чем занимался сейчас Андерс. Но, безусловно, многие о них знали и еще большее число с радостью пользовались. «Давайте продолжим собрание без взаимных упреков», — тихо сказал Астафьев. «У каждого тут своя правда. Знаете...» «Давайте уже на чистоту, раз все так пошло». Я почти 200 лет на своем посту и стараюсь приносить пользу. Но я вижу, как разделяется общество. Военные посылают людей на смерть и сами сражаются. Их можно понять. Им сложно смириться с потерей лучших, а именно такие и гибнут чаще других. Конечно, не все. Не всегда. Тем не менее. Ученые? «Да, есть обида», и недопонимание. Ведь именно благодаря нам в конце-то концов человечество еще не прекратило свое существование. Да, нам не все удается. Да, ситуация с видимостью врага критичная и затянулась. Но мы действительно делаем все, что можем. Какие-то шепотки донеслись с экрана, поэтому Оставьев сказал чуть громче. «Давайте так. Каждые три дня любой из нас проводит сутки, отслеживая эксперименты». «Мы не спим и проводим весь день в лаборатории. Дальше нас сменяют». «А мы, по-вашему, спим каждый день?» Возмутился один из генералов по связи, снискав одобрительное гудение еще нескольких. «Вы не думали, что если сражение идет, например, несколько дней, все это время мы тоже не спим? Но при этом вы-то жизнями не рискуете. Да что вы!» Возмутился Зазрих Фарас. Ученый из дальнего поселения подземников который очень напоминал мне Индуса. «А вы не думали, как так выходит, что иной раз взрываются целые лаборатории? Или что разряды пробивают ученым головы? А? Мы ничем не рискуем? Так ведь?» «Давайте успокоимся!» — попросил Астафьев. «Да, я тоже считаю, что уже довольно взаимных претензий!» — вклинилась я, и Елизар посмотрел с благодарностью. «Давайте вернемся к докладу!» В комнате стало тише. Игаоль поспешно продолжил, словно опасался, что спор из клока вспыхнут опять с новой силой. «Вот, смотрите. Прежде всего мы проанализировали то, что произошло в Азимерове: поселении Диула-Ролега. Также мы просмотрели и проанализировали информацию о ряде подземных поселений, которые в последние дни сталкивались с частыми атаками тварей, в том числе и Федосия, поселение Василия Шакирова. Мы предлагаем прежде всего подземным и речным городам удвоить систему безопасности и снабжения ресурсами». Местность над поселениями должна проверяться более плотно, особенно в местах русла рек, карстовых разломов земли и прочих. Мы уже выпустили дополнительных роботов для прояснения обстановки. Думаю, нужно делить территорию над поселениями и вокруг них на более мелкие квадранты. Предлагаю также почаще и с большей внимательностью отслеживать природные изменения, происходящие вблизи городов. Следить за уровнем воды в реках и морях. Регулярно сканировать смежные с подземными городами горы и озера при любых странностях, включая те, что кажутся просто природными, анализировать и проводить дополнительные изучения. Возражений нет, оглядел всех, включая виртуально присутствующих Андерс. «Есть дополнения!» — вклинился Сил. И прежде чем я подумала, что он опять за свое, вывалил на нас ворох крайне любопытных предложений. «Во-первых, учитывая то, что нам приходится все больше и больше координировать и сплачивать силы, хочу предложить обмен опытом как на тренировках, так и путем передислокации воинов из лесных поселений в речные с подземными и наоборот. Опыт последнего происшествия четко продемонстрировал, что каждому виду солдат не хватает сноровки и навыков работы в чужих поселениях. На опушке леса подземники и речники начали теряться. Когда твари стали применять стандартные виды атак, сучьями, буреломом и прочим, многие даже сбежали, хотя потом вернулись и приняли бой. Лесники... Опять же, внутри речного города не могли толком даже и сориентироваться. У нас ведь все здания, дороги, как на ладони. Потерялся? Лезь на дерево и высматривай. А там — лабиринт. И попробуй-ка что-то найди. Опять же, обнаружение тварей внутри подземных и речных городов, которого, по счастью, в этот раз не потребовалось, — отдельный навык, которым лесники не владеют. Надо помнить, что в наших поселениях можно использовать только оружие с холодным разрядом чтобы, как в последнем бою, не поджечь несколько сосен. Там речники здорово отличились. Хорошо пожарники сработали, как часы. Хотя мы инструктировали, солдаты нужные разрядники выдали. В подземных и речных поселениях нельзя использовать режимы разрядов, которые отражаются от внешних силовых куполов и резонируют. В лесных городах защитные купола несколько другие, и им подобное не вредит абсолютно. Наши же, если потребуется отстреливаться могут забыть об этом в самый неудачный момент. В целом, есть масса нюансов для ведения боя в разных поселениях. В общем... «Да, согласна», — поддержала я сила. «Я тоже видела и растерянность наших в лесу, и ошибки лесников в подземных поселениях. А уж пожар... Это вообще без комментариев. Обмен опытом был бы крайне полезен». Град посмотрел так, словно я уже иду с ним на свидание. Андерс закатил глаза к потолку, мол, опять этот о своем, о больном. И чтобы собрание вновь не скатилось к сцене ревности, я кивнула Гаолю. «Продолжите?» «У меня есть еще что сказать», — громыхнул Град. «Мы вас слушаем», — произнес Астафьев, сглаживая углы. «Я бы хотел, чтобы всех, кто описывал странных существ в полях отчуждения или еще где, опросили комплексно и составили некие портреты, что ли, объемные образы. Предположительные изображения явления», — вклинился Астафьев. «Ну, вроде того», — согласился Град. «Я уверен, что это не просто так, и рассказы солдат не следует принимать как бред раненых и травмированных». «Никто так и не делал», — опять вместо Андерса ответил Астафьев. «Есть еще предложение, генерал Град?» «Нет». «Тогда вам слово, советник Андерс». «Ну, хорошо. Вернемся к тому, что я планировал предложить на собрании». Гауль выглядел так, словно это предложение крайне опасное и спорное. Глаза бегают, на щеках нездоровый румянец, пальцы теребят в синий халат и время от времени ищут карманы, будто не могут найти себе место. Хм, не это ли то самое, о чем он с таким пафосом мне говорил? Дескать, с риском для жизни докажу вам, какой я мужик. Я кивнула, потому что Андерсу словно не хватило дыхания, и он прервался на пару секунд. В общем, мы очень многое почерпнули из книг. Например, систему тренировок и концентрацию в бою, Умение предвидеть, что сделает враг, я разработал на основе одного учебника восточных единоборств. Но мне бы хотелось почитать и о том, как начиналось нашествие тварей. Как развивалось оно в первое время. Я знаю, что Ник Коршунов — один из ученых, которые создали системы защитных и проявляющих разрядных полей. С первых дней нападения фиксировал многие факты. «И где же эти летописи? Почему Коршунов ими не делится?» — уточнил кто-то из генералов по связи. «Потому что они остались в библиотеке полуразрушенного надземного города», ответил Гаоль вместо погибшего ученого. «Кстати, погибшего именно в процессе экспериментов. Они с товарищами проверяли, какое поле можно дать людям, чтобы те ощущали лишь незначительный дискомфорт, но при этом твари в убежище не приносили. У Куршиного, по-моему, оторвалась аневризма в момент наложения разрядного поля. Сейчас люди научились предотвращать их образование». Но одного из лучших ученых и аналитиков, уже не вернешь. Нам очень важны наблюдения за врагами на разных уровнях, от разных людей. Именно их и записывал Коршунов. У него целая глава посвящена исключительно тому, как некоторые твари не убивали людей и вдруг отступали. И еще много всего есть в его книге. Кстати, видения, подобные тем, что мы обсуждали, там также упомянуты. Не помню в каком контексте, но слышал об этом от тех, кто имел возможность читать книгу так что она и в этом плане многое прояснит. «В сухом остатке вы предлагаете вылазку в наземный город с целью захватить трактаты ученого? уточнил Астафьев. «Да», — выпалил Андерс. «И надеетесь, что наши люди пойдут на такой риск ради ваших теорий?» — возмутился Град. «Совсем нет», — рыкнул Гаоль. «Я сам пойду. Я. Я уже вызвался. Остальные? Хотелось бы, чтобы и вы, генерал Град, поехали с нами». У вас один из богатейших опытов войны в разных местах. В том числе и на такой непривычной нам местности. Я читал про то, как вы выводили людей из подземного поселения через полуразрушенное наземное, расположенное неподалеку. «Да, есть опыт», — кивнул Сил. «И мне не стремно прогуляться под атакой врага. А ты-то сдюжишь?» «Не сомневайся», — рыкнул Гаоль, вдруг переходя на «ты». Гратус усмехнулся и мотнул головой. «Лады, наберем еще народу для экспедиции». «Я пойду», — вызвалась я. «У меня тоже есть опыт сражения с тварями в наземных городах. Я помогала генералу Граду тогда эвакуировать подземников». «Это опасно», — возмутился Сил. «Вам совершенно не нужно так рисковать», — согласился с ним Андерс. «Опа! Да они это серьезно? Мало мне было Града с его домостроем в стиле «Женщина, успокойся, сиди дома, не рыпайся». «Теперь и этот туда же». Я фыркнула, по-моему, слишком громко. Все посмотрели в мою сторону. «У меня есть опыт в том, что вам нужно, и я поеду с вами», — сказала спокойно. «Что ж, тогда нужно подобрать еще солдат, которым вы доверяете, господа генералы», — произнес Астафьев, заканчивая спор. «Сколько?» — спросила я. «По три человека лесников и подземников, думаю, будет достаточно», — ответил Гаоль. «Когда выдвигаемся?» — уточнил Сил. «Я подготовил для экспедиции колесницу нужной формы и с правильными характеристиками, закрытую с внутренним автономным управлением», — добавил Андерс. «Похожую на машины ваших предков?» — не удержалась я. «Да, как раз основывался на их опыте и многое почерпнул из старых инженерных решений. За основу брал некоторые виды легковых автомобилей и грузовых». «Так что со временем отбытия?» — настаивал Град. «Я предлагаю отправиться через пять дней». «Если вы успеете набрать нужных людей. У меня все готово, хоть сейчас можем ехать». «Мы успеем за четыре дня», — я покосилась на силу. Тот кивнул. «Да легко. Не проблема. Мои люди всегда готовы к наземным сражениям». «Я искренне надеюсь, что все вы назначите заместителей, которые начнут исполнять ваши обязанности, если...» Это прозвучало от одного генерала. Он запнулся, но все поняли, о чем идет речь. Я ощутила, как холодок пробирается по позвоночнику. И инстинктивно стиснула зубы. Придется как-то сообщить сыну о том, что могу не вернуться. Черт, черт, черт! Пока рефлексировала и впервые за многие годы чувствовала и вела себя как обычная баба, вклинился Оставьев со своей гуманитарной миссией. «Господа, как мне кажется, не совсем правильно и честно сразу так говорить». Уверен, заместители у всех присутствующих есть. Каждый из нас завтра может случайно столкнуться с тварями где угодно и... В общем, вы поняли мою мысль. Другое дело, что нужно, дабы экспедиция получила лучшую систему дальней и ближней связи, а ближайшие к наземному городу поселения готовились, если что, выдвигаться на помощь. «Мы готовы всегда. Да, это лишнее». «Да готовы мы! Готовы! О чем вообще речь?» Генералы опять не дослушали. Оставьев покачал головой. «Вы не совсем поняли. Да, военные на стрёме 24 часа в сутки. И низкий им за это поклон от всех людей, что еще живы. Но нужны еще и другие службы. Спасатели, например. Ведь помимо угрозы атаки тварей в наземном городе присутствуют и другие риски. «Какие? Вы о чем? Что еще за риски?» Многие уже и не помнили, что такое разрушенный город и здание. Пришлось вклиниться мне, как человеку, который сталкивался с проблемами там. «Здание рушатся, Дорог фактически больше нет. Местами валяются опасные отходы, в том числе и радиоактивные. Где-то легко можно провалиться в метро, потому что все указатели и входы в него тупо перестали существовать». «Где ты рискуешь угодить под обвалы, потому что постройки, потревоженные вибрацией земли, начнут рушиться подобно карточным домикам. Я все это наблюдала воочию. Грады из стекол, бетонные плиты, что приходят в движение, внезапно возникающие по ходу следования проломы в земле». «То есть нужны спасатели с самым современным оборудованием», — договорил за меня Остафьев. «Сделаем. Всех подготовим и оповестим». Снабдим нужным спасательным инвентарем. За пару дней оборудование проверим. Но если что, вам же чинить. Починим. Уж в нас можете не сомневаться. Хотя ученые и генералы все еще конфликтовали, но хотя бы уже работали вместе. Тогда решено. Перекрыл всех голосом Андерс. Жду всех заявившихся. И отряды в 3-4 человека. У себя на заднем дворе научного центра через 4 дня. Это будет... Эм, воскресенье. «Хороший день для пикника в старом городе». Он усмехнулся. «В 6 утра по среднему времени». Так теперь называлось московское время. Я отдала честь и рванула из помещения, пытаясь избежать разговора с Градом, потому что знала все, что он скажет. Успела дойти до колесницы, залезть и торопливо стартовать с места. Однако сил вылетел пулей из здания, на ходу запрыгнул в транспорт, как умел делать лишь он, и я поняла. Разговор неминуем. Но вот о чем я даже подумать не могла, так это о том, что внезапно с крыши здания научного центра в колесницу прыгнет еще и Андерс. Силовые наручи и на ножи помогли ему смягчить приземление. В итоге оба мужчины оказались рядом со мной, и мы остались одни, явно для того, чтобы я получила урок мужского неисправимого шовинизма и дала им другой, куда более важный. Как не стоит злить женщину, если она и так на нервах из-за предстоящего сложного разговора с сыном?